Тело солдата безобразно раздулось. Его зеленый плащ зацепился за корягу, и маленькие серебристые рыбки объедали ему лицо. — Говорил я вам, что тут мертвяки, — сказал Ломи. — Раз вода мертвичиной отдает. Йорун, увидев труп, плюнул. — Добер, погляди, есть ли на нем что ценное. Кольчуга, нож, пара монет — все равно. Пришпорив своего мерина, он въехал в реку, но конь увяз в мягком иле, и за тростниками было глубоко. Йорун сердито повернул назад. Мирин до колен перемазался в бурой жижи. «Тут нам не перейти. Кос, ступай вперед по течению, поищи брод. А вы, вот и горон, поезжайте вниз. Мы будем ждать вас здесь, поставьте часовых». Добр нашел мертвеца на поясе кожаный кошелек с четырьмя медиками и локоном светлых волос, перевязанных красной лентой. Ломми и Тарбер, раздевшись догола, полезли в воду, и Ломми стал китаться в пирожка илом, крича «Пирожок из грязи! Пирожок из грязи!». Рорж в повозке ругался, грозился и требовал расковать его, пока Йорона нет, но никто не обращал на него внимания. Курц поймал рыбу голыми руками. Арье видела, как он это сделал. Он стоял на мелководье, спокойный, как вода. А потом его рука метнулась, как змея, и схватила проплывающую мимо рыбу. Это проще даже, чем ловить кошек. У рыб-то как сей нет. Разведчики вернулись в середине дня. Вот доложил, что на милю вниз был деревянный мост, но только кто-то его сжег. Йоран оторвал от Кипы порцию кислолист. Слышать да и сослами мы могли бы переправиться вплавь, но повозки нам не перетащить.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 Он провел линию через весь круг снизу доверху. «Если боги пошлют нам попутный ветер, мы приплывем вот сюда, в город Харен, и купим там новых лошадей. А нет, так в Харенхолле остановимся. Это усадьба Леди Уэнт, а она всегда была другом дозора». «В Харенхолле водится привидение», — округлил глаза пирожок. «Тьфу на твои привидения», — плюнул Юрон. Поконем.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 и повозки в кои-то веки катились гладко. За час до заката они увидели первое жилье — уютный домик с соломенной крышей посреди пшеничного поля. Йоран покричал, но никто ему не отозвался. «Мертвые все, поди!» «Эль попрятались!» «Добер, Рэй, за мной!» Они обследовали дом, и Йоран, вернувшись, проворчал. «Ни посуда, ни денег, хоть бы грош!» «Скотин тоже нет!»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 Когда она подняла голову, струйки побежали за ворот, и это было приятно. Жаль, что нельзя раздеться совсем и поплавать, порезвиться в тёплой воде, как розовая выдра. Может, ей удалось бы доплыть до самого Винтерфелла. Вот позвал её, чтобы помогла искать, и она принялась заглядывать в сарай, пока её лошадь послась на лугу. Им попадались паруса, гвозди, ведра, застывшие смолой,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 — сообщила Ари. «Можно залатать дно у той, что на берегу», — сказал Кос. «В ней разве что четверь поместится». «Гвозди у нас есть, вокруг полно деревьев», — вмешался Ломи. «Можем сами построить лодки». «Ты что-нибудь смыслишь в постройке лодок, красельщик?» — плюнул Йоран. «Лучше плод», — предложил Джендри. «Плод всякий может построить. Вырубим шесты и поплывем». Йоран призадумался. «Для шестов будет слишком глубоко, если плыть напрямик, но если держаться у берега... Повозки придется бросить, но мысль неплохая, я это обмозгую, утро вечера мудрение «Может, заночуем в гостинице?» — сказал Ломи. «Мы заночуем в крепости, заперев ворота. В каменных стенах мне лучше спится. «Нельзя нам тут оставаться», — не сдержалась Арья. Местные все убежали, даже лорд. «Ари трусит!» — заржал «Я-то нет!» — отрезала она. «А вот они — да!» «Ты у нас парнишка смышленый!» — сказал Йоран. «Но все дело в том, что здешних жителей не неволей затрагивает война, а нас нет. Ночной дозор не на чьей стороне, поэтому и врагов у нас быть не может». «И друзей тоже!» — подумала она но на сей раз промолчала. Ломи и все остальные смотрели на нее, ей не хотелось показаться трусихой. Ворота крепости были скреплены большими гвоздями. Внутри лежала пара железных брусьев толщиной с молодые деревца. Когда их вставили одним концом в ямку у ворот, а другим в гнездо, получился огромный ихсообразный засов. После того, как они обследовали крепость сверху донизу, Юран сказал, что это, конечно, не Красный замок, но на ночь вполне сгодится. Десятифутовые вышины стены были сложены из грубого, неоштукатуренного камня с деревянным настилом поверху. На северной стороне имелась калитка, а в деревянном амбаре под соломой Гарен обнаружил люк, ведущий в тонкий, извилистый подземный ход. Гарен прошел его до конца и оказался у озера.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 Было еще больше. Низкое, длинное каменное строение под соломенной крышей. Коз, выйдя за калитку, поймал гуся и двух кур, и Йоран разрешил развести костер. В крепости имелась большая кухня, но всю утварь с нее забрали. Стряпать выпало Джендри, Доберу и Арье. Добер велел ей ощипать птицу, пока Джендри колол дрова. «А почему я не могу дрова колоть?» спросила она, но никто ее не слушал. Она надулась и принялась ощипывать курицу. Йоран, сидя на другом конце скамьи, точил обрусок кинжал. Когда ужин был готов, Ари получила куриную ножку и немного лука. За еды все говорили мало, даже ломе. Джендри, поев, стал полировать свой шлем с таким видом, точно его тут и вовсе нет. Маленькая Плакс плакала.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 «Я ничего не слышал», — заявил пирожок. «Это был волк!» — крикнула она, натягивая второй сапог. «Случилось что-то плохое! Вставайте!» Не успели они обрушиться на нее с новыми насмешками, как вой раздался снова. Только теперь это был не волк, это курт сдул свой охотничий рог, поднимая тревогу. В мгновение ока все повскакивали, натягивая одежду и хватая то оружие, которое имели.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 Джендри взобрался к ней со шлемом на голове. Сколько их там? Ари попыталась посчитать, но всадники населись слишком быстро, размахивая своими факелами. Стоили двести, не знаю. Сквозь рев пламени слышались крики. Скоро они за нас примутся. Гляди, показал Джендри. Между горящих домов к крепости двигалась конная колонна.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 Одни стояли на стенах, другие унимали испуганных животных внизу. Что-то стукнулось об ногу Арии. Она посмотрела и увидела маленькую плаксу. «Уйди!» — крикнула Ария, выдернув ногу. «Что ты здесь делаешь? Беги, спрячься, глупая!» Всадники остановились перед воротами. «Эй, в крепости!» — крикнул рыцарь в высоком остроконечном шлеме. «Откройте именем короля!» «Это какого же!»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 «Нет здесь таких. Только парни для ночного дозора. Нам до вашей войны дела нет». Он поднял шест повыше. «Не видите ли, что ли, что знамя у нас черное?» «Это также цвет дома Дондарионов», — заметил вражеский знаменосец. Теперь Арье разглядела его флаг. Золотой лев на красном поле. «Эмблема лорда Бэрика пурпурная молния на черном». Ария вдруг вспомнила, как бросила в Сансу апельсин и забрызгала соком ее дурацкое шелковое платье. Тогда на турнире был какой-то южный лорд, и глупая сестряна подружка Джени в него влюбилась. У него была молния на щите, и отец Арии послал его отрубить голову брату пса. Как будто тысячу лет назад это было в другой жизни, с другим человеком. С Арией Старк, дочерью Десницы, а не сироткой Арии. «Разве Ари мог знаться с лордами?» «Ты что, слепой?» Йорн помахал плащом у страны в сторону. «Где ты видишь свою поганую молнию?» «Ночью все знамена черные», — ответил рыцарь в остроконечном шлеме. «Открывай! Не то мы будем считать вас разбойниками, столкнувшимися с врагами короля!» Йорн плюнул. «Кто вами командует?»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 «Разве они не видят, что мы не лорды и не рыцари?» – прошептала она. «Я думаю, что им все равно, Арри!» – шепнул в ответ Джендри. Она посмотрела на лицо Сиро Амори, как Сирио учил ее смотреть, и поняла, что Джендри прав. «Если вы не предатели, откройте ворота!» – настаивал сир Амори. «Мы убедимся, что ты говоришь правду и продолжим свой путь!» Йоран жевал кислолист. «Говорю тебе, здесь никого нет, кроме нас. Даю вам слово». Рыцарь в высоком шлеме рассмеялся. «Ворона даёт нам своё слово». «Ты часом не заблудился, старик», — хохотнул кто-то из копьеносцев. «Стена далеко к северу отсюда». «Ещё раз приказываю тебе именем короля Джоффри доказать свою верность ему и открыть ворота», — сказал сэр Амори.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 и кто-то метнул копье из тени, отбрасываемое пожаром. Копье должно быть метило в Йорона, но попало у Вота рядом с ним. Острие вонзилось в горло и вышло из затылка, темное и влажное. Вот схватился за древко и мешком свалился со стены. «Возьмите крепость и убейте их всех!» Скучным тоном произнес сир Амари. Полетели другие копья дернул дернула пирожка за полу камзола, пригнув его вниз. Снаружи гремели доспехи, шуршали мечи, вынимаемые из ножен. Копья стукались и щиты вперемешку с руганью и топотом копыт. Над головами у них пролетел, роняя искры, факел и шлепнулся в грязь на дворе. — К оружию! — вскричал Йоран. — Встаньте пошире и защищайте стену там, где они будут атаковать. — Коз, утрок, держите калитку! «Ломи! Вытащи копье из вода и стань на его место!» Пирожок стал доставать свой короткий меч и уронил его. Арье сунула клинок ему в руку. «Я не умею с ним обращаться!» — сказал он, глядя на нее белыми глазами. «Это легко!» Но ложь застряла у Арье в горле, потому что за парапет ухватилась чья-то рука. При свете горящего города Арье видела ее так ясно, словно время остановилось».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 Рявкнула она пирожку. В следующий раз тот сам рубанул врага по рукам своим коротким мечом и скинул его вниз. Лестницу Сиро Амори не имелось, но по крепостным стенам, сложенным из дикого камня, карабкаться было легко, и врагам не было конца и края. На месте каждого, кого Ария рубила, колола и спихивала со стены, тут же появлялся другой. Рыцарь в остроконечном шлеме взобрался на гребень,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 Глаза быка в прорезях шлема отражали огонь. Он кивнул. Они позвали пирожка со стены и нашли ломи зеленые руки. Он лежал с пробившим ногу копьем. Герен был ранен слишком тяжело, чтобы бежать с ним. В хаосе и дыму среди мертвых тел сидела маленькая плакса. Ари схватил ее за руку, но девчушка не хотела идти, даже шлепки не помогали. Ари потащил ее за собой правой рукой, держа иглу в левой. Ночь светилась тусклым красным огнем. «Это амбар горит», — подумала Ария. Пламя факела, упавшего в солому, лизало его стены, и животные, запертые внутри, кричали в голос. Из амбара выскочил пирожок. Ари, скорее! Ломи уже там! Брось ее, если не хочет идти!» Ария упрямо тащила девочку за собой. Пирожок шмыгнул обратно, но вместо него выбежал Джендри.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 «Бери ее!» — крикнула Ария, «Тащи!» И выскочила из амбара, а огонь бил у нее за спиной горячими красными крыльями. Снаружи была блаженная прохлада, но люди гибли повсюду. Коз бросил свой клинок в знак того, что сдается, но его убили на месте. Все заволокло дымом. Йорана не было видно, но топор торчал там, где Джендре его оставил, у поленицы рядом с убежищем. Ария выдернула его из чурбана и,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 Ари вниз головой нырнула в туннель на глубину в пять футов. Грязь набилась ей в рот, но ничего, это был восхитительный вкус. Земли, воды, червей жизни. Под землей было темно и прохладно. Наверху лилась кровь, ревел огонь, валил дым и визжали гибнущие животные. Ари повернула пояс, чтобы игла не мешала, и поползла. Футов через десять она услышала шум, похожий на рев какого-то чудовища. И в туннель хлынуло облако дыма и черной пыли, пахнущее адом. Ария, задержав дыхание, ткнулась лицом в грязь и заплакала, сама не зная о ком.